Глава 20. После свадьбы тоже есть жизнь. Скажу вам честно, я рыдала и смеялась от счастья в тот день, когда мне разрешили выйти на работу. 3 недели дома мучение и террор, причём мне запрещали всяческое усилие, вообще всякое. Мама даже в туалет меня возила на кресле. С ума сойти. Конечно, были и приятные моменты, например, Таня, которая, узнав о моём падении с лестницы, примчалась буквально в тот же день с сыном и развлекала меня разговорами. Её малыш, которому уже исполнилось 2 месяца, вселил в меня радость и надежду на прекрасное будущее. Я верила, что у меня будут такие же здоровые и красивые девочки. А ещё Таня умела поднять настроение. Она словно интуитивно чувствовала, что нужно человеку в определённый момент. Поэтому, перешагнув через собственную патологическую застенчивость, обзвонила своих знакомых женщин, которые занимались бизнесом или занимали достаточно высокие должности в маркетинге, бухгалтерии, рекламе, подогнала мне клиентуру, так сказать. Илья, конечно, ругался, мама выражала своё неодобрение, но послушно помогала. Я же плавилась в атмосфере творчества и полной отдачи. Мне было в кайф. советовать чудесный, гиперактивный и позитивный шеф-повару Марине раскрасить свой стильный, но мрачноватый гардероб радугой шарфов, брошек и ремней с большими пряжками. С трепетом я познакомилась с актрисой Аней Кузнецовой, которую обожала в полицейском сериале, и шила ей красивое вечернее платье, подчеркнувшее изумительную фигуру. подружилась с директором кондитерской фабрики Майей Валентиновной, которая при общей квадратности имела весьма выдающиеся бюсты и всегда мучилась с ростом одежды. В общем, связи нарабатывала и настраивала сарафанное радио. Мне же ателье развивать. И да, я хотела шить именно для женщин среднего класса и чуть выше среднего, потому что не каждая может себе позволить эксклюзивный по цене модного дома тэ Игнатовой. А одеваться хорошо хочется всем. Эту мысль я постаралась донести до Ильи, и мне показалось, что он меня понял, но ругаться не перестал. Была бы его воля запер бы, как и обещал. Милая, ты уверена, что не посидишь ещё недельку дома? Перед дверями офиса Илья остановился, развернул меня лицом к себе и заглянул в глаза. Интересно, он думает, что я могу согласиться? Я у цели, я на работе, никакого больше дома. Потянувшись на носочках, я чмокнула его в губы и весело сообщила: "Я уверена, более того, я на 5 минут, а потом сразу поеду в ателье. Так что бронируй мне машину". "Как мне не нравится твоё упорное желание делать карьеру?" он покачал головой. "Ну хотя бы во время беременности можно притормозить. Я беременна, а не больна". И врач сказал, что у головы в порядке, локоть тоже заживёт. Хочу работать, шить хочу, эскизы рисовать, ругаться с поставщиками, улаживать конфликты с клиентами, проверять ценообразование, с улыбкой продолжил Илья, и я энергично кивнула. Да, и это всё тоже. Чувствую себя лошадью, застоявшейся в конюшне. Пусти меня уже побегать по лужайке. Да уж пускаю, солнышко. Хотя мне и неспокойно. Может, тебе нанять телохранителя? Я помрачнела. Разговор об охране возникал у нас стабильно раз в 2 дня. Не охранника мне надо нанимать, а разобраться с бывшей женой. Лиза была уволена практически сразу после того, как Илья поверил мне, а вот Шагалина вышла сухой из воды. Конечно, доказать что-либо было трудно, кроме телефонных звонков, даже и вменить Юлечке нечего, она не дура. Ник, ну соглашайся. Как ты себе это представляешь? Какой-то незнакомый мужчина будет постоянно за мной ходить и в туалет тоже будет сопровождать. Ну ты как маленькая, честное слово. Если хочешь, мы наймём женщину. И да, постоянно, хотя бы пока ты не родишь, и водителя тоже наймём. Я куплю тебе свою машину, солнышко. Ну подумай об этом хорошо. Я подумаю, согласилась, чтобы не спорить. Не хочу спорить в такой чудесный день. Вместе мы вошли в офис, и Илья сразу направился в свой кабинет, а я остановилась на секунду, чтобы полюбоваться на его нового секретаря, мужчину лет 30, который на месте Лизы вызывал лёгкое чувство когнитивного диссонанса в своём строгом костюме и галстуке, а потом я направилась в отдел дизайна. Новая коллекция весна-лето интриговала меня, как всегда дёнчик в креативе и фонтанировал идеями. А, Анька безуспешно пыталась остановить этот водопад и направить его в мирное русло. Но куда? Куда здесь рюшечки? Ты совсем уже сдвинулся по фазе. Здесь надо гладенький воротник, а кружева можно пустить по планке. Ну давай ещё по рукавам кружево пустим. Перегруз жёстко отклонила предложение Аня. Ну, Анечка, ну зайечка, ну давай как-то всё украсим. Женщинам нужны рюшечки и финтифлюшечки. Установка на лаконичность и минимализм, напомнила она. Забыл, Шагалин охотит чистые линии и простоту в этой коллекции. Ленточку, взмолился Дён. Малюсенький бантик, вот такой кусенький. Нет, и не проси. Я отказываюсь работать над этой блузкой. Дёнчик картины взмахнул рукой, и булавки из незакрытой коробки разлетелись. с урекенами по комнате. Я со смехом отпрыгнула в сторону. Не убивайте меня, я вам пригожусь. Ника. На меня налетели, затормошили, зацеловали, забросали вопросами. Я старалась отвечать, а потом бросила это дурное дело, разглядывая неоконченную коллекцию. Что у вас за война? Дёнька хочет нафтыкать украшения, а я ему не даю, фыркнула Анька. Убеди его хоть ты. Да помиритесь вы уже. Я взяла кусок хлопка в мелкую дырочку, приложила к блузке. Нет, не то. А вот жаккард как раз подойдёт. Набросив ткань, которая была чуть темнее блузки на плечика, наклонила голову. Поиграйте фактурами. Это разнообразие тень не мешает лаконичности. Гений, без особого удивления прокомментировал Дён. Что с неё возьмёшь? Ага, Кузнецова у меня одевается. Я в шутку Задрала нос, а Анька широко распахнула глаза. Актриса, что ли? Ну ты, блин, даёшь. Ничего, я не остановлюсь на достигнутом. Ещё и до Алисы Френдлих дойду. Ты и дойдёшь, убеждённо сказала Анька, глядя, как Дён возится с кусочком ткани у блузки. С тебя останется. Что тут делают по сторонне? Голос Шагалинны огорчил меня, но и не только меня. Анька как будто стала меньше ростом, а Дён Отступил к стеночке, пряча тряпки за спиной. Кто это постару не здесь? Я что ли? Здравствуйте, Юля. Вежливо поздоровалась я, решив опустить отчество. Она хоть и начальница, но я жена начальника будущая, а она бывшая. Что ты здесь делаешь? Неприятно спросила она, будто глядя сквозь меня. Насколько я знаю, ты больше здесь не работаешь. Мне вызвать охрану? Я приехала с Ильей. Зашла посмотреть, готовы ли лекала. Непонятно почему, но я не хотела ссориться на людях, сохранить нейтралитет. Не хочу, чтобы обо мне говорили, что я ревную к бывшей. Милочка! Юля обвела рукой манекены с намётками вещей и усмехнулась ядовито. Все это похоже на промышленный шпионаж. Здесь не только охрану нужно вызывать, но ну и полицию. Она даже взяла из-за телефон, но Дон мужественно вступился за меня. Да Ника просто хотела нам помочь, она всегда нам помогает. Юлия Николаевна, Ника наша бывшая сотрудница. Разве станет она заниматься шпионажем? Голос Анютки дрожал, но она всё равно высказалась. Правда побледнела как стена. А Юлия Николаевна будто ждала этого, потому что улыбнулась как кошка на сметану. Ну что ж, раз у нас в дизайнерах такой разброд, нам придётся менять персонал. Вы двое, вы уволены. Имейте в виду, что все эти ваши эскизы и все модели остаются собственностью модного дома. Извольте собрать личные вещи и покинуть офис. Анька обмерла, а у Дёньки сделалось такое лицо, будто он сейчас расплачется. Блин, всё ведь из-за меня. Ну, конечно, не стоило спорить с ней. Надо было просто уйти. Не сообразила, что под ввиду, ребят. Не принимайте поспешных решений. сказала и я взяв сумочку я ухожу Аня и Денис отличные дизайнеры таких еще поискать надо мне в спину донеслось как и бухгалтеры такие дизайнеры на каждом углу безработные торчат вон я сказала вон вон хмурясь я решительным шагом направилась в кабинет Или нет это надо прекратить что за дрянь такая да она просто к ним прицепилась из-за мелочи разве можно так рубить с плеча Илья Владимирович у себя, спросила я у секретаря. Тот поднял на меня взгляд и ответил спокойным, хорошо поставленным голосом. Он уехал, Ника Ивановна, сказал, что его не будет до вечера. Ну как так-то? я огорчённо выдохнула и стукнула кулаком по столу, в раздумьях, что делать. Он один может воздействовать на свою бывшую жену, и когда нужен, нет его. Он просил передать, что шофёр вернётся немедленно и отвезёт вас куда вам будет надо. И где шофёр? Хотите, я ему позвоню? Выразил готовность секретарь и даже трубку снял с телефона. Нет, не надо, я подожду. В коридоре послышались возбуждённые голоса. Дён тоненько крикнул: "Я буду жаловаться в охрану труда. Мы это так не оставим", поддакнула Анька. "Я должна что-то сделать". Юлечка непреклонна, как сфинкс. Правда, до его мудрости ей ещё расти и расти. И я убедилась в этом, когда услышала её довольный голос. Да вы отсюда с волчьим билетом выйдете, дорогуше. Ни в одно захудалое ателье вас не возьмут. Вы не имеете права. Бедный Дёнька. Конечно, его бы с руками оторвали конкуренты, но у Шагалиной слишком много связей в городе, а теперь, наверное, и в Москве тоже, ведь она там перезнакомилась с дизайнерами на неделе моды. Решение пришло мгновенно, и так же мгновенно я отреагировала, бросила секретарю: "Впрочем, позвоните шофёру и скажите, что я жду его внизу на охране". А потом вышла в коридор как раз в тот момент, когда Юлия скрылась в дизайнерском отделе, а заплаканная Анька сморкалась в жилетку Дёнчикову. "Что я теперь буду делать? В пятёрочку к кассиру или кричать "Свободная касса" в Макдаке?" "А ну, сопли утри", велела я подруге. "Пошли. Куда?" Удивился Дён, не забывая выглядеть удручённым и подавленным. "Вы что, забыли, что у меня есть от Ильи, а в Италии есть свободная ставка дизайнера?" торжественно объявила я. "Так одна же, не две?" недоверчиво протянула Анька. "Ты нам конкурс устроишь, да? Боже, боже, как жить? Где работу искать?" Дён закатил глаза и схватился за голову, как умирающий лебедь. "Да ладно вам, придумаю я что-нибудь со второй ставкой. Выдохнула со смехом и, подхватив обоих подруки, потянула к выходу. Разве я пройду мимо таких классных дизов, как вы? Таких на каждом углу полно, съязвила Анька, но в голосе её звучала не поддельная радость. "Ник, ты серьёзно, что ли? Я похож на шутницу? Я вообще-то главный дизайнер. Э, правда, у меня ещё нет такого имени, как у Игнатовой. Ты себе заработаешь ещё и не такое имя." Воодушевлённо ответил Дён. Девочки, момент. Мне надо Пашуку позвонить, рассказать, что со мной случилось. Звони, звони, всё равно ждать Диму. Пока шофёр не приехал, я обдумывала мысль. Имя. А почему бы и нет? Отелье Подиум Стиль вполне может выделить самостоятельную единицу, брендовую и работать над собственным эксклюзивом. Обязательно поговорю сегодня с Ильёй, если дизайнеры дома Тэ Игнатова Переберутся к нам, то и лекалы моделей покупать не зачем. Мы будем просто создавать свои. Воодушевленная этой идеей, я спросила: Ань, Денис, а что вы скажете, если мы создадим свою коллекцию весна-лето? Надо ли говорить, что мои слова вызвали весьма бурную реакцию? Анька прям расцвела на глазах. Конечно, есть разница: шить бытовушечку или воображать наряды от кутюр. А дёнчик захлопал в ладоши и чуть было не бросился мне на шею. Удержал его только мой животик. Зато я удостоилась его пламенной речи и восторженных комментариев. Ты лучшая в мире некушечка, ты просто зайчик. Мы всех порвём. Мы сделаем сенсацию. Дима махнул мне рукой от двери, и я потянула обоих дизайнеров к выходу. Пошли, пошли. Сейчас на месте всё посмотрите, устроитесь и будем работать. А рюшечки можно будет, и даже ленточки с оборочками, рассмеялась я. С комфортом доехав до отеля и отпустив шофёра, повела своих новых сотрудников по новым владениям. "Ну вот, здесь у нас пошивочная. Знакомьтесь, это Слава, это Наташа, а это Анжелика. Девчонки, у нас два новых диза. Прошу любить и жаловать, а главное не обижать". Шви поздоровались почти хором, переглядываясь между собой. Но коллектив у меня подобрался хороший, обижать, конечно, никто никого не будет. Дёнчик с его нестандартными манерами вызвал прямо-таки неприкрытое любопытство. Однако я не бояла из-за парня. Он умеет ладить с девочками. Пошли дальше. Тут у нас закроичная. Смотрите, сколько места. Маников мало, критически отозвалась Анька. Но места и правда полно. Я из дома притащу, отмахнулся Дён. Чур, я займу вот этот стол. Он шмыгнул в угол у окна и за стол бил стол своей сумкой с ноутбуком. Анька фыркнула и присела на стол напротив. А мне тут лучше даже. Так я буду контролировать твои телодвижения, чтобы поменьше финтифлюшек совал во всей модели. Господи, как мне вас не хватало, рассмеялась я. Короче, я пошла составлять вам трудовые договоры, а вы начинайте заниматься своими прямыми обязанностями. Думать над потрясной коллекцией. Мы всех потрясём, не кулечко, отозвался Дён, уже где-то в своих мыслях, обхаживая ближайший манекен. Ты только скажи, какое направление, жанр какой? Поруковиди нами, зайчик. Скажем так, работающая девушка в современном Питере. Пойдёт. На лицах моих любимых дизайнеров отразилось сначала непонимание, потом мыслительная активность, а потом Анька спросила: "Средний класс от кутюр для всех, а не только для элиты?" Я подмигнула ей и пошла в свой кабинет, покончив с накопившейся за время моего отсутствия текущей работой, я разобрала сегодняшние е-мейлы, рассылку по тканям, по фурнитуре и все такое прочее, и распечатала два стандартных договора трудоустройства. Глянула на часы, время близилось к обеду, а в закроечной уже кипела работа. Когда я вошла, Анечка с Деном даже не ругались, они творили. Куда современная работающая девушка попрётся в вечернем платье? В ресторан Клюшечка. Ой, всё, я надену свободную тунику из слимы, а к ним берцы наляпаю. Так это ты, а эта девушка. Дён, я тебя убью. Не убивай, я тебе пригажусь, украшать одежду рюшечками. Выбрось вечернее платье, а то я за себя не ручаюсь. Люди, фонтанируете идеями, потом всё равно половину выбрасываем. С улыбкой я Прервала их спор. "Изучите и подпишите, сунув им под носы договоры". Я принялась перебирать торопливые наброски. Всё было прелестно, особенно вот эти широкие брюки с множеством маленьких кармашков у пояса, а коротенькая курточка болеро просто притягивала взгляд. Анька даже нарисовала шикарное свадебное платье с фатой, узкое, чуть расширенное к низу, с простым лифом и слегка задрапированными плечами. шёлковым пояском и милым лаконичным бантиком под грудью. Аня, я хочу такое платье, тихо сказала я подруге. Ты можешь мне такое придумать с учётом вот этого. Кивнув на свой живот, я улыбнулась, словно извиняясь. Анька подняла брови, окинув мою фигуру оценивающим взглядом и прищурилась. Да не вопрос. А когда свадьба? Пока не решили, но лучше раньше, а не тогда, когда я стану Не поворотливой слонихой. Я тебе придумаю самое красивое платье, мать пообещала Анька. Всё, я подписала и продалась в твоё ателье. Дён, давай работать немедленно. Мы не успеем ни фига до недели моды. Я ваш человек, девочки. Дёнька протянул мне подписанный договор и постучал пальцем по наброскам. Никуша, тебе нравится? Мне нравится. Заканчивать будем свадебным, как всегда. А что Ну странно же, как будто после свадьбы жизнь заканчивается, а для беременных от кутюр у нас не шьют. Вот если я хочу что-то стильное и эксклюзивное, а на мой живот ничего не налезает. Анька с дёном переглянулись. Подруга протянула: "А ведь это идея. Не заканчиваем пока с свадебным, а продолжаем с одеждой для беременных, а потом для декрета удобные, практичные, но офигенные шмотки для современной мамочки". Блин, это рискует быть сенсацией, завопил Дён. Работаем, девочки, работаем. Работаем, согласилась я. Дел ни в поворот. Так не стой как столб. Ткани надо заказывать. Давай смотреть, что оставляем, что можно ещё придумать. Заторопила меня Анька. У тебя точно только одна ставка. Может, Лерке позвонить? Если она ещё не нашла работу, у нас получится суперская бригада. Отличная идея. Я ткнула в набросок брючного костюма. Надо ещё один с юбкой и, наверное, вечернее платье тоже оставим, но ну, как-то подемократичнее. Давай глянем прошлогодние коллекции. Мне понравился общий стиль Шермана. Склонившись над ноутбуком, мы погрузились в упоительный мир Миланской недели моды, и я забыла обо всём на свете в живительном желании творить.